Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж. Июнь 1935 года. Мне 45 лет. По-видимому, просто это как-то неожиданно наступила старость. Зимой я чувствовал себя прекрасно. Не мог нахвалиться на свое здоровье, как вдруг с середины апреля пошли у меня бессонницы и прочие нервические неожиданности, еще менее приятные, вскоре охватившие весь организм, сердцем, кишечником и даже мозгами, поскольку в последнем именно сосредоточен запас всяких навязчивых идей, дурных настроений и совершенно особенной физически осязательной тоски. У меня нашли расширение сердца, разные неврозы, велят бросить курить, выработать медленную сенаторскую походку, не поднимать тяжести и прочее, и прочее. Я себя чувствую нехорошо, и к тому же еще чудно, странно. То есть не во всем себя узнаю. Пастернак Ломоносовой, 11 июня 1935 года. В состав советской делегации на Конгресс в защиту культуры, открывшийся вчера в Париже, намечены были также Бабель и Пастернак. В Москве отнеслись к участию в Конгрессе этих двух писателей без большого энтузиазма. В результате Бабель и Пастернак должны были остаться в Москве. Но фактический руководитель советской делегации Кольцов, узнав об этом лишь здесь, в Париже, поднял тревогу. Завязались переговоры с Москвой. Причем Кольцов настаивал, чтобы и Бабель, и Пастернак немедленно выехали. Настояние Кольцова увенчались успехом. Кольцов требовал, чтобы оба вылетели на аэроплане и прибыли в Париж к началу работы Конгресса. Но Пастернак болен и лететь не может. Бабель же не пожелал отпустить Пастернака одного. Поэтому Пастернак и Бабель должны были выехать из Москвы в Париж вчера по железной дороге и приезжают сюда завтра, то есть когда все наиболее интересные вопросы на Конгрессе уже будут обсуждены. Конгресс писателей в защиту культуры. Последние новости. 1935 год. 22 июня. Номер 5203. Страница 3. Примечание. Вероятнее всего, автором этой недописанной заметки был Литовцев, которому принадлежали более пространные отчеты о работе Конгресса в других выпусках последних новостей. Конец примечания. К нам на дачу. Приехали из Союза писателей просить Бориса Леонидовича срочно выехать на Конгресс. Он был болен и на отрез отказался. Но отказ не приняли и продолжали настаивать на поездке. Пришлось ехать в Москву, чтобы позвонить секретарю Сталина Паскребышеву и просить освобождения от поездки. При этом телефонном разговоре я присутствовала. Борис Леонидович отговаривался болезнью, заявил, что ехать не может и не поедет ни за что. На это Паскребышев сказал, а если бы была война и вас призвали? «Вы пошли бы?» «Да, пошел бы». «Считайте, что вас призвали». На другой день после разговора с Поскребышевым, почему-то ночью, за Борисом Леонидовичем за Загорянку пришла машина. Мне не позволили его проводить. Я волновалась. Объясняла, что он болен, и его нельзя отпускать одного. Мне отвечали, что его везут одеваться в ателье, где ему подготовили новый костюм, пальто и шляпу. Это было неудивительно. В том виде, в котором ходил Борис Леонидович, являться в Париж было нельзя. Пастернак З.Н. Воспоминания. Страница 281-282. Мне больше запомнился другой его приезд. В новом плаще и с сумасшедши напряженными глазами он на считанные минуты заехал попрощаться с нами перед отъездом в Париж. Он почти ничего не мог сказать от волнения и со слезами целовал меня. А я не понимал, что с ним и чем он так огорчен и встревожен. Из его слов мы с трудом могли понять только, что его вызвали и в категорической форме потребовали, чтобы он ехал в Париж на антифашистский конгресс. Перед тем, как отправиться на вокзал, он на той же машине, которую ему выделили, приехал к нам в Степановское. Его ждал шофер, и папа все время порывался скорее уйти. Мне кажется, что мама поехала с ним, но он просил не провожать его на вокзал. Вернувшись домой, она горько плакала. «Пастернак ЕБ. Воспоминания. Существование ткань сквозная». Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. Страница 399 Летом 1935 года в Париже состоялся Конгресс защиты культуры и мира. От Советского Союза туда была послана делегация писателей. К ней присоединился находившийся тогда во Франции Илья Эренбург. Когда эта делегация прибыла в Париж, Французские писатели заволновались. Где Бабель? Где Пастернак? В Москву была направлена просьба, чтобы эти двое вошли в состав делегации. Сталин распорядился отправить Бабеля и Пастернака в Париж. Оформление паспорта, которое длилось обычными месяцами, было совершено в два часа. Возвратившись из Парижа, Бабель рассказывал, что всю дорогу туда Пастернак мучил его жалобами. «Я болен. Я не хотел ехать. Я не верю, что вопросы мира и культуры можно решать на конгрессах. Не хочу ехать. Я болен. Я не могу». В Германии каким-то корреспондентом он сказал, что Россию может спасти только Бог. «Я замучился с ним», — говорил Бабель. А когда приехали в Париж, собрались втроем, я, Эренбург и Пастернак, в кафе, чтобы сочинить Борису Леонидовичу хоть какую-нибудь речь, потому что он был вял и беспрестанно твердил «Я болен, я не хотел ехать». Мы с Эренбургом что-то для него написали и уговорили его выступить. А когда вышел Пастернак, растерянно и по-детски оглядел всех и неожиданно сказал «Поэзия». Ее ищут повсюду, а находят в траве. Раздались такие аплодисменты, такая буря восторга и такие крики, что я сразу понял, все в порядке. Он может больше ничего не говорить. Пирожкова. Годы, прошедшие рядом. 1932-1939 годы. Воспоминания о Бабеле. «Москва», 1989 год, страница 263. Исаак Эммануилыч речи не написал, а непринужденно, с юмором, рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей. Врач установил психостению. Он написал проект речи главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно из его стихотворений. Зал восторженно аплодировал. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Том 2. Москва. 1990 год. Страницы 58-59. Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное. Какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических движений. Тихонов. Поэзия борьбы и победы. Международный конгресс писателей в защиту культуры. Доклады и выступления «Москва», 1936 год, страница 407. Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал поднялся. Долгими рукоплесканиями он приветствовал поэта, который всей своей жизнью доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги. Эренбург. Письмо с Международного конгресса писателей. Известие, 1935 год, 26 июня, номер 148, 5701, страница вторая. Он приехал в Париж на конгресс писателей. Публика знала его скорее понаслышке. Он подошел к микрофону. Тотчас же зал наполнился тем мучительным... Которую у Пастернака предшествует речи. Зал сразу понял, кто перед ним. Это было ощущение живого поэта, зубра, вымершего в Европе, большой совести, большой детскости. Меня всегда изумляет, что в трудные минуты Пастернак становится ребенком. Тогда он находит силу. Он сказал об одном поэте, Слова настолько простые, что они могут показаться несуществующими. Как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек? Он сказал о поэзии. «Надо нагнуться. Она в траве». Увидев впервые Париж, он сказал, «Это не похоже на город. Это скорее пейзаж». Он показал на серые стены на крыше с трубами, на пятна афиш. Он все берет всерьез. Шутку, цветы, чужую обмолвку. Для него жизнь куда сложнее, куда гуще, нежели для других. Эренбург. Книга для взрослых. Москва. 1936 год. Страница 151. Через час звонок. Это вы, Толя, я хочу вам сказать, что прочел страницы Эренбурга обо мне и Маяковском. Все это неверно. Не так. Он, конечно, пишет обо мне самыми лучшими намерениями, я это знаю, но все же это все неверно. Вот в Париже я говорил ведь серьезные вещи, а он все свел к фразе о том, что поэзия в траве. Я превращен в какого-то инфантильного человека. И я вовсе этого не хочу. Примечание. Флейшман в книге «Борис Пастернак» и «Литературное движение 1930-х годов». Санкт-Петербург, 2005 год. Так объясняет недовольство Пастернака рассказом Оренбурга. Понятно, почему так называемые «серьезные вещи», сказанные Пастернаком в Париже, Не объединяйтесь, в Оренбурговские отчеты, как и в официальные репортажи советской прессы, не попали. Ведь они оказывались в корне направленными против главной идеи, которой одушевлялась деятельность Оренбурга. При чрезвычайно восторженной оценке Пастернака и его поэзии у Оренбурга выхолащивался глубоко оппозиционный смысл его речей. Он подменялся заведомо трогательным, но лишенным смысла детским мычанием, восторженным кудахтаньем, непониманием даже самого себя. Страница 512. Конец примечания. Тарасенков, Пастернак, Черновые записи, 1934-1939 годы, Пастернак, полное собрание сочинений, том 11, страница 177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 Писатели не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас, не организовывайтесь. Пастернак. Воспоминания о Конгрессе. Берлин. Встречи с русскими писателями. 1945 и 1956 годы. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 490 девяностая.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 «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 229». Никогда еще парижане не проявляли столько жара и симпатии к русским. Но делегации был дан строгий наказ не якшаться с эмигрантами. А тут, в столовую, где мы обедали, вдруг ворвалась Марина Цветаева. «Бросилась ко мне». Я представил ее всей остальной делегации Тихонову и другим. Завязалась общая живая беседа. Марина хотела возвратиться в Россию. Я жаждал этого страстно и не мог сказать ей «приезжайте». И не мог объяснить, почему приезжать не надо. Париж встречал нас восторженно. Демонстрации, приветствия, цветы не только на Конгрессе, на улицах, в фойе в театрах, в гостинице. Русских любили. Пастернак. Воспоминания о Конгрессе. Гонта. Мартирик. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 255. 29 июня. Вечером на бульваре Сен-Жермен встретил Пастернака. Он первый раз в Париже. Перемена места сильно действует на него, он жалуется на болезнь. В течение зимы он очень много работал. Лицо у него по строению форм и выражению красивое. Приехал на конгресс писателей. Уезжает, по-видимому, 4 июля. Простились мы со словами «до встречи в Москве». Рочко. Дневники. Воспоминания. Статьи. «Москва. 1974 год».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 члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу частью же соображение, что Цветаевой не жить в Париже и она там пропадет в пустоте без отклика читателей Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу у меня на этот счет не было определенного мнения Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения. Пастернак. Люди и положение. Дорогой Борис, я теперь поняла, поэту нужна красавица, то есть без конца воспеваемая, И никогда несказаемая, ибо пустота это поэт атуле форм. Примечание. И принимает все формы. Французской. Конец примечания. Такой же абсолют в мире зрительном, как поэт в мире незримом. Остальное все у него уже есть. У тебя, например, уже есть вся я. Без всякой моей любви, направленная на тебя. Тебе экстериоризировать меня не нужно. Я все-таки кажусь внутри тебя, а не вне. То есть тобою, а не мною. А тебе нужно любить другое, чужое любить. И я дура была, что любила тебя столько лет на пролом. «Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу». «Не встречу, а я очень глупа». Цветаева Пастернаку, июль 1935 года. Цветаева Пастернак «Души начинают видеть». Письма 1922-1936 года, страница 554-я.